23 ноября 1878 года. Произошел крайне неприятный инцидент. Я до такой степени взбешен, что только сейчас, в 23.25, когда Джулия крепко спит, смог взять себя в руки, чтобы вразумительно описать этот случай. Мы поехали в Айлингтон по указанному адресу. Нас ожидал господин средних лет, у которого недавно умерла жена, оставив его с тремя малыми детьми, один из которых еще не вышел из пеленок. Этот вдовец, назову его мистер л оказался первым клиентом, кто обратился к нам по рекомендации своих знакомых. В связи с этим мы особо тщательно и деликатно готовили предстоящий сеанс, ибо теперь стало ясно, что успех на спиритическом поприще определяется рекомендациями благодарной клиентуры, что позволяет постепенно увеличивать гонорар. У нас все было готово к началу сеанса, когда заявился запоздалый посетитель. Говорю совершенно честно, я сразу почуял неладное. Никто из домочадцев его не признал, и в комнате возникло нервное напряжение. Мне это ощущение хорошо знакомо. Я подал Джулии условный знак, что в комнате присутствует газетчик, и по ее реакции понял, она заподозрила то же самое. Наджин, стоявший у задрапированного окна, конечно, не знал нашего тайного кода. Нужно было принимать мгновенное решение. Если бы я настоял на выдворении непрошенного гостя, в доме могла возникнуть ненужная сумятица, с чем мы уже сталкивались прежде. С другой стороны, бездействие грозило мне неминуемым разоблачением, а это значило, что я могу лишиться гонорара и отнять у клиента надежду на утешение. Пытаясь найти выход, я сообразил, что уже видел этого человека. Он присутствовал на одном из сеансов, Я его запомнил, потому что он все время сверлил меня взглядом, мешая работать. Могло ли это быть простым совпадением? Неужели он и вправду за столь короткий срок потерял двоих близких? Чем еще можно было объяснить его появление? Если это, как я и предполагал, не совпадение, то что привело его в дом? Не иначе, как он замышлял против меня какой-то выпад, но ведь у него была такая возможность и в прошлый раз, Почему же он ею не воспользовался? Такие вопросы пронеслись у меня в голове. Мне было трудно собраться с мыслями, потому что я всеми силами старался показать, будто целиком погружен в подготовку к общению с покойницей. Как бы то ни было, оценив ситуацию и взвесив все доводы, я решил продолжать сеанс. Сейчас приходится признать, что это было ошибкой. Прежде всего, незнакомец без особых усилий Практически сорвал мой сеанс. Я так нервничал, что не мог сосредоточиться. В результате, когда Джулия вместе с кем-то из присутствующих завязывала на мне узел Джейкоби, я позволил им затянуть одну руку ту же, чем следовало. Оказавшись внутри ящика, который, слава богу, скрывал меня от сверлящего взгляда, я долго возился, прежде чем сумел высвободить руки. Когда иллюзия с ящиком была выполнена, враг не стал больше таиться. Он вскочил из-за стола, оттолкнул в сторону беднягу Наджента и сорвал с окна драпировку. Поднялся всеобщий крик, вдовец не сдержал рыданий, дети разревелись. Наджент схватился с неприятелем, а Джулия бросилась к детям, чтобы их успокоить. И тут случилось самое страшное. Незнакомец в ярости схватил Джулию за плечи, резко развернул в сторону и отшвырнул прочь. Она тяжело упала на дощатый пол, и я в ужасе ринулся к ней. Нападавший оказался между нами. Наджант, решительно заломив ему руки за спину, гаркнул. «Что прикажете с ним делать, сэр? Выбрось его на улицу!» — вскричал я в ответ. «Нет, постой!» Свет из окна падал прямо ему на лицо. За его спиной я увидел, как Джулия к моему несказанному облегчению поднимается на ноги. Она дала мне знать, что не пострадала, и я вновь обратился к нападавшему. «Кто вы такой, сэр?» настоятельно призвал я его к ответу какое вам до меня дело пусть этот громила меня отпустит прохрипел он тогда я уйду вы уйдете когда я позволю отрезал я и подойдя ближе вспомнил кто он такой да это бордан так оно и есть бордан ничего подобного альфред борден сомнений нет я видел вас на эстраде что вам здесь нужно отпустите «Зачем вы суетесь в мои дела, бордан Он не отвечал и только яростно барахтался, пытаясь освободиться от железной хватки Наджента. «Вышвырнуть его прочь!» — приказал я. «Ему место в канаве!» Наджент с похвальной точностью исполнил мое распоряжение. Он выволок негодяя из комнаты и быстро вернулся обратно. Я обнял и привлек к себе Джулию, стараясь убедить себя, что с ней ничего не случилось после грубого толчка и падения на пол. «Если он причинил вред тебе или ребенку...» — прошептал я. «У меня ничего не болит», — ответила мне на ухо Джулия. «Кто это такой?» «Сейчас не время, дорогая», — мягко сказал я, понимая, что сеанс безнадежно испорчен, клиент унижен и разгневан, дети в истерике, а четверо взрослых родственников потрясены случившимся. Собрав все свое достоинство, я произнес... «Надеюсь, вы понимаете, что я не могу продолжать». Присутствующие выразили согласие. Детей увели, а мы с мистером л удалились для совещания. Он показал себя порядочным, понимающим человеком, предложил пока оставить все как есть, а через пару дней встретиться и обсудить, что делать дальше. Я с благодарностью согласился. Мы с Наджетом погрузили реквизит в фургон и отправились в Освояси. Наджет держал вожжи, а мы с Джулией сидели, обнявшись, погруженные в мрачные раздумья. Смеркалось. Теперь ничто не мешало мне высказать свои подозрения. «Это был Альфред Борден», — сказал я. «Знаю только, что он фокусник, причем никак себя не проявил. Я все время пытался вспомнить, откуда он мне знаком. Кажется, я видел его на эстраде. Но в нашей профессии это весьма скромная фигура». Возможно, в тот раз он просто вышел на замену кому-то более именитому. Я скорее размышлял вслух, нежели беседовал с Джулией, стараясь разобраться в побуждениях недруга. Единственный мотив, который пришел мне в голову, — это профессиональная зависть. Что же еще? У нас не было ничего общего. И если, конечно, я не страдаю потерей памяти, наши пути никогда не пересекались. Но при этом у него был вид человека, одержимого жаждой мести. В туманных сумерках Джулия теснее прижалась ко мне. Я все время переспрашивал, как она себя чувствует, желая еще и еще раз удостовериться, что падение не причинило ей вреда, но она только твердила, что хочет скорее добраться до дому. Вскоре мы приехали в Идместон-Виллос, и я заставил ее немедленно лечь в постель. У нее был изможденный и встревоженный вид, но она повторяла, что ей требуется только покой. Я посидел с нею рядом, пока она не заснула, торопливо проглотил тарелку супа и вышел на улицу, чтобы немного развеяться. Вернувшись, стал записывать в дневник события этого дня. Дважды прерывался, чтобы взглянуть, как там Джулия, но она мирно спит. 24 ноября 1878 года. Самый черный день в моей жизни. 27 ноября 1878 года. Джулия вернулась из больницы. Она спит. А я опять открыл дневник, безуспешно ища хотя бы временного и призрачного успокоения. Если вкратце, то Джулия проснулась на рассвете 24 числа. У нее началось обильное кровотечение. Сильнейшие боли накатывали волнами, Она вскрикивала и корчилась, потом на время утихала, и все повторялось заново. Я тут же оделся, разбудил соседей, и нижайше попросил миссис Дженсон встать с постели и побыть с Джулией. Она безропотно согласилась, а я побежал за помощью. Мне повезло, если это слово применимо к событиям той ночи. По улице грохотал экипаж. Извозчик, по всей видимости, уже возвращался домой, но я умолил его поехать, куда я укажу. Час спустя Джулия была доставлена в больницу Святой Марии в Пэддингтоне, и хирурги сделали все, что от них зависело. Мы потеряли ребенка. Я едва не потерял Джулию. Остаток дня она пролежала в общей палате. Там же провела еще двое суток, и только сегодня утром мне разрешили забрать ее домой. В мою жизнь ворвалось имя, которое я никогда не забуду. Альфред Борден. 3 декабря 1878 года. Джулия еще очень слаба, но надеется, что через неделю уже сможет помогать мне во время сеансов. До поры до времени я ничего ей не говорю, но про себя твердо решил никогда больше не подвергать ее риску. Я снова дал объявление о вакансии ассистентки. Между тем, сегодня вечером мне предстоит выступление на эстраде, я потратил немало времени прежде чем нашел в своем репертуаре номер, который исполняется без постороннего участия. 11 декабря 1878 года. Сегодня мне попалось на глаза имя Бордена. Оно значилось в афише брендфордского «Варьете». Я связался с Хескетом Анвином, который недавно стал моим импресарио, и не без злорадства узнал, что Борден был приглашен в последнюю минуту, чтобы заменить приболевшего иллюзиониста. При этом его выступления отодвинули со второго номера программы гораздо дальше, на первый выход после антракта, что для фокусника хуже смерти. Поделился этим с Джулией. 31 декабря 1878 года. Общая сумма дохода от магии за 1878 год. 326 фунтов, 19 шиллингов, 3 пенса. Отсюда нужно вычесть накладные расходы, включая жалование Эппл Бейнаджента, покупку лошади, аренду конюшни, приобретение костюмов и большого количества реквизита. 12 января 1879 года. Сегодня состоялся мой первый сеанс в новом году, и впервые мне ассистировала Летиция Суинтон. Летиция прежде была танцовщицей кордебалета в Ирьете Александрия. Ей еще предстоит многому научиться, Но я надеюсь, что у нее получится. После сеанса я приказал Надженту гнать во весь опор, чтобы поскорее вернуться в Идместон-Виллас, к Джулии. Рассказал ей, как прошел день. Дома меня ожидало письмо от мистера Эл. Он сообщал, что по зрелом размышлении отказывается от проведения повторного сеанса. Но поскольку срыв произошел не по моей вине, считает необходимым выплатить мне гонорар в полном объеме. Сумма прилагалась. 13 января 1879 года. Сегодня Джулия заперлась в спальне. Я стучался и умолял открыть дверь, но она впустила только горничную, которая подала ей чаю с гренками. У меня нынче свободный день, который я собирался провести в студии, но в виду странного поведения Джулии остался дома. Она появилась после восьми вечера и даже не объяснила, чем весь день занималась и почему так себя вела. не знаю, что и думать. По ее словам, у нее ничего не болит, но она наотрез отказывается обсуждать то, что произошло. 15 января 1879 года. Вечером мы с Наджентом и Летицей Суинтон провели очередной сеанс. Это занятие уже превратилось в рутину. Если в нем и присутствует какая-то новизна, то она определяется, во-первых, необходимостью приспосабливаться к новой ассистентке, во-вторых, семейными обстоятельствами каждого клиента и, в-третьих, планировкой комнаты, отведенной для сеанса. Два последних фактора меня не особо волнуют. Впрочем, и Летиция показала себя способной ученицей. На обратном пути я попросил Наджента высадить меня в Уэст-Энде и, пройдя пешком до театра императрицы, купил билет в один из последних рядов портера. Борден выступал в первом отделении программы. Я внимательно следил за его действиями. Он показал семь разнообразных трюков, три из которых остались для меня необъяснимыми. К завтрашнему вечеру разгадка будет у меня в руках. Исполнение вполне приемлемое, трюки выполняются гладко, но почему-то при обращении к залу он неумело имитирует французский акцент. У меня сразу возникло желание заклеймить его как самозванца. — Нет, надо выждать время. Я хочу сполна насладиться отмщением. Когда я вернулся домой, Джулия со мной почти не разговаривала, и даже услышав, где я был, не смягчилась. — О, Джулия, до того дня ты была совсем другой. 19 января 1879 года Мы оба скорбим о потере младенца, которого так и не увидели. Джулия совсем ушла в себя. Она так поглощена этой трагедией, что совершенно меня не замечает. Мне тоже не в МАГАТУ. Но я нахожу утешение в работе. Только это и составляет разницу между нами. Всю неделю я отрабатывал магические трюки, планируя вернуться к своей первоначальной профессии. С этой целью я также проделал следующее. Прибрал в студии, выбросил старый хлам, подкрасил и отреставрировал кое-какой реквизит, И в целом создал такую обстановку, в которой можно заниматься делами и репетировать. Осторожно справился в агентстве Хескета анвина а также среди знакомых фокусников, нет ли у них на примете конструктора, который мог бы со мной работать. Мне нужна помощь специалиста, в этом нет сомнений. Составил для себя график репетиции, которого неукоснительно придерживаюсь. Два часа утром, два часа после обеда, час вечером, если не занят с Джулией. Даю себе послабление только в дни сеансов. Заказал нам слетиться Летицей новые костюмы, чтобы придать зрелищу профессиональный лоск. Наконец дал себе зарок прекратить занятия спиритизмом, как только скоплю достаточно средств. Но до той поры буду откликаться на все поступающие заказы, потому как это единственный источник доходов. На мне лежат огромные финансовые обязательства. Нужно платить за квартиру, за аренду студии и конюшни, выдавать на Надженту и Летиции, а вскоре к ним добавится еще и конструктор, не говоря уже о том, что нужно вести хозяйство, кормить себя и Джулию. И все это за счет простодушных скорбящих. Хотя нет, сегодня вечером я выступаю на эстраде. 31 декабря 1879 года Общая сумма дохода от магии за 1879 год 637 фунтов, 12 шиллингов, 6 пенсов, без вычета накладных расходов. 31 декабря 1880 года. Общая сумма дохода от магии за 1880 год. 1142 фунта, 7 шиллингов, 9 пенсов, без вычета накладных расходов. Общая сумма дохода от магии за 1881 год. 777 фунтов, 10 шиллингов, 0 пенсов. Без вычета накладных расходов. После 1881 года записи о доходах прекращаю. Истекшие 12 месяцев были достаточно плодотворными. Я купил дом, тот самый, в котором мы до той поры снимали квартиру. Теперь он целиком принадлежит нам. Мы обзавелись штатом домашней прислуги из трех человек. Мятежные чувства, которые преследовали меня в юности, направлены и небезуспешно в творческое русло. Не скрою, я стал, наверное, самым популярным иллюзионистом Британии. Мой график на следующий год расписан по часам. 2 февраля 1891 года. Десять лет назад я отложил в сторону свой дневник, решив никогда больше к нему не возвращаться. Но отвратительные происшествия в эстрадном театре Сефтон – сейчас я как раз возвращаюсь оттуда лондонским поездом – просто невозможно оставить без внимания. Пишу на отдельных листках, поскольку ни тетради, ни тем более картотеки у меня с собою нет. Мое выступление перевалило за середину. Вскоре должен был начаться коронный номер «Побег из пучины», который требует физической силы, готовности к риску и кое-каких магических навыков. Иллюзион начинается с того, что меня привязывают с виду крепко-накрепко к жесткому металлическому креслу. Для этого на сцену приглашаются шестеро добровольцев. Все это рядовые зрители, подсадку я не использую, но Эрнест Наджент и мой конструктор Гарри Каттер никогда не пускают дело на самотек. Собрав на сцене группу добровольцев, я начинаю с ними оживленно перешучиваться. Главным образом для того, чтобы отвлечь внимание зала от действия элен Тримейн, это моя нынешняя ассистентка, просто я давно не делал записей, которая завязывает узел Джейкоби. Но сегодня, уже сидя в кресле, я заметил, что в шестерку затесался Альфред Борден под номером шесть. Мы с Гарри Каттером используем условный код для обозначения и расстановки волонтеров. Номер шесть на предварительном этапе располагается крайним, ему поручается держать один конец веревки. Так вот, Борден, оказавшийся номером шесть, Стоял в паре метров от меня. Зрители смотрели во все глаза. Отступать было поздно. бордон мастерски играл свою роль. Изображал смущение, неуклюже топтался на месте. Никому и в голову не могло прийти, что это профессиональный иллюзионист, такой же, как я. Каттер, ничтоже сумняшися, поставил бордона шестым. Между тем элен Тримейн привязывала мои запястья к подлокотникам кресла. Здесь-то и произошел сбой, потому что я отвлекся на Бордена. К тому времени, когда концы веревки дали двум другим добровольцам и попросили как можно туже зафиксировать меня в кресле, было уже поздно. Ослепительные огни рампы светили на мою беспомощную фигуру. Под барабанную дробь меня шкивом подняли в воздух над стеклянным резервуаром. Я болтался и раскручивался на цепи, словно несчастная жертва пыток. По правде говоря, сегодня вечером мое ощущение именно таким и было, хотя к этому моменту я, по идее, уже должен был освободить запястье и придать рукам такое положение, которое позволит их мгновенно выпростать. Вращение на цепи – удобное прикрытие для быстрых манипуляций, предшествующих освобождению от пут. Однако мои руки неподвижно застыли под витками веревки, и я с ужасом взирал на зловещую, холодную воду. Через несколько секунд я, как положено, упал в резервуар, выплеснув море брызг. Как только вода поглотила меня с головой, я попытался мимикой сигнализировать каттеру, что попал в беду, но он уже опускал вокруг резервуара маскировочный полог В потемках, связанный по рукам и ногам, перевернувшийся едва ли не вверх тормашками, я оказался в ледяной воде и стал захлебываться. Оставалось только надеяться, что вода слегка ослабит веревки. Это мой секрет, предусмотренный на тот случай, если добровольцы слишком туго затянут вторичные узлы. Но я понимал, что этой свободы движений будет недостаточно, чтобы спасти мне жизнь. Я стал настойчиво дергать за веревки, уже ощущая в груди давление воздуха, который рвался наружу, чтобы впустить в легкий смертоносный приток воды. Как бы то ни было, сейчас я сижу и пишу эти строки. Следовательно, я сумел освободиться. Но, по иронии судьбы, я уцелел благодаря вмешательству бордона Он перегнул палку, не в силах скрыть свое злорадство. Хочу восстановить развитие событий на сцене, которую скрывал от меня маскировочный полог. Когда представление идет своим чередом, публика видит только группу из шести волонтеров, неловко переминающихся с ноги на ногу, вокруг скрытого пологом резервуара. и эти добровольные помощники и другие зрители лишены возможности следить за моими действиями. Оркестр наигрывает веселые попури, заполняя паузу, а также заглушая звуки, которыми неизбежно сопровождается мое освобождение. Но время идет, и вскоре волонтеры, как и все остальные, начинают проявлять беспокойство. Оркестрантам тоже не по себе. Музыка смолкает. воцаряется напряженная тишина. Гарри Каттер и Эллен Тримейн с озабоченным видом выбегают на сцену, готовые к решительным действиям. По залу прокатывается тревожный ропот. Призвав на помощь добровольцев, элен с Каттером сдергивают полог И что же? Кресло по-прежнему под водой. Узлы веревки на своих местах. А меня нет. Публика изумленно ахает, и тут эффектно появляюсь я. Обычно я выхожу из-за кулис, но если позволяет время, предпочитаю возникнуть в середине зрительного зала. Я легко взбегаю на сцену и кланяюсь, причем так, чтобы все видели, у меня совершенно сухие волосы и костюм. Но сегодня Борден заявился в театр с намерением разрушить эту иллюзию, а сам, скорее по случайности, избавил меня от участи утопленника. Не дождавшись окончания номера, и, к счастью, не дождавшись вообще никакого развития событий, он сорвался с места, ему каттером, и решительно раздернул полог Первое, что я осознал, — это столб света, ударивший мне в глаза. В нечаянной надежде я посмотрел вверх. У меня изо рта поднимались последние пузырьки воздуха, выходившие из легких. В голове пронеслась мысль, что Господь услышал мои молитвы и послал Каттера прервать номер во имя спасения моей жизни. И в этот миг все остальное ушло на второй план. И тут, сквозь толщу воды и закаленного стекла, я увидел чудовищно искаженную ухмылку моего заклятого врага. Он весь подался вперед, торжествующий, приблизив лицо к резервуару. Я почувствовал, что теряю сознание, и мысленно распрощался с жизнью. Далее пустота. Очнулся я на твердом деревянном полу, трясущийся от холода, с затуманенным взором в окружении чьих-то лиц, глазеющих на меня сверху вниз. Где-то поблизости играла музыка, которая все сильнее била по барабанным перепонкам, пока у меня из ушей выливалась вода. Пол ходил ходуном. Я лежал в кулисе, ближайшей к сцене. У меня поплыло перед глазами, когда, приподняв голову, я увидел в паре метров от себя ярко освещенные ножки танцовщиц кардебалета, бьющие по дощатому планшету, и солирующую под звуки пошлого мотивчика. Застонав от облегчения, я закрыл глаза и снова опустил голову на половицы. Оказалось, каттер, оттащив меня в безопасное место, сделал мне искусственное дыхание, на чем и завершилось это жалкое зрелище. Потом меня перенесли в актерское фойе, где я мало-помалу пришел в себя. С полчаса мне было хуже некуда, но вообще то я держу себя в форме поэтому избавившись от воды в легких и перестав задыхаться я довольно быстро оправился времени прошло не так уж много и меня охватило страстное желание даже сейчас я уверен что это было возможно вернуться к зрителям и реабилитироваться пока представление еще не закончилось но мне не позволили вместо этого мы с элен катером и надджтом собрались у меня в гримерные на тягостные поминки по сорванному номеру. Было решено встретиться через два дня в моей лондонской студии, чтобы усовершенствовать способ освобождения и никогда более не подвергать опасности мою жизнь. Наконец, трое моих верных подручных проводили меня на железнодорожную станцию и, удостоверившись, что я вменяем и твердо стою на ногах, вернулись в отель, где мы в этот раз собирались поселиться. Сейчас я хочу только одного... поскорее вернуться в Лондон, к Джулии и детям. Побывав на волосок от смерти, я особенно остро ощутил, как они мне нужны. Поезд прибудет на вокзал Юстон только к рассвету, но так или иначе быстрее не добраться. По иронии судьбы дневник я забросил именно потому, что все эти годы наслаждался покоем семейного очага, к которому спешу возвратиться, и о котором можно либо написать целые тома, либо, как в моем случае, не писать ничего. Последние десять лет счастье улыбалось мне и в профессиональной, и в личной жизни. В начале 1884 года Джулия наконец-то снова забеременела и в положенный срок благополучно разрешилась сыном, которого мы назвали Эдвардом. Два года спустя появилась на свет наша первая дочь, Лидия, а в прошлом году – вторая, Флоренс, наше позднее, но желанное дитя. На этом фоне вражда с Борденом выглядела не более чем досадной мелочью. Конечно, мы совершали взаимные выпады. Конечно, они бывали далеко не безобидными. Конечно, я не уступал ему в изощренности, хотя кичиться здесь нечем. Не случайно я считал, что эти подвиги недостойны попасть в мой дневник. Однако до сегодняшнего дня наше с Борденом противостояние не создавало угрозу жизни. Когда-то, многие годы тому назад, Борден стал причиной потери нашего первенца. Хотя моим инстинктивным желанием было отомстить, со временем гнев утих, я удовлетворялся тем, что изредка, в самые неподходящие моменты, делал из него посмешище или срывал его трюки. Он со своей стороны тоже заставал меня врасплох, впрочем, его выходки, заявляю вполне ответственно, по замыслу не шли ни в какое сравнение с моими». Но сегодняшний случай перевел нашу вражду в качественно иную плоскость. Он пытался меня убить. Это яснее ясного. Ему, как фокуснику, хорошо известны веревочные узлы, которые дают возможность быстрого и безопасного освобождения. Я снова жажду мести. Молю проведение, чтобы время поскорее излечило мои чувства, чтобы вернуло мне рассудительность, здравомыслие и покой, чтобы я не совершил того, что задумал. 4 февраля 1892 года. Вчера вечером наблюдал нечто из ряда вон выходящее. В Лондоне сейчас находится некий ученый по имени Никола Тесла. У всех на устах его феноменальные заявления. Он рассказывает о настоящих чудесах, а некоторые солидные газеты даже утверждают, что в руках Теслы будущее всего мира. Из его собственных интервью и написанных о нем статей это отнюдь не очевидно. Все говорят, что его достижения надо видеть своими глазами, чтобы оценить их важность. Вчера, движимый любопытством, я в многосотенной толпе зрителей протиснулся в двери Института инженеров электротехников, чтобы увидеть великого человека в действии. Перед моими глазами прошли волнующие тревожные и в большинстве своем совершенно непонятные проявления возможностей электричества. Мистер Тесла, у него прекрасный американский выговор, почти не выдающий его европейские корни, сотрудничает с изобретателем Томасом Эдисоном. Современно мыслящих лондонцев уже не удивляет использование электрической энергии для освещения, но Тесла показал, что возможности электричества этим не ограничиваются. Я наблюдал за его сенсационными опытами Без всякой задней мысли. Они меня поразили. Многие из его эффектов просто феноменальны, а иные необъяснимо загадочны для профана вроде меня. Тесла вещал как пророк. Его убежденные слова произвели на меня неизгладимое впечатление, не меньшее, нежели сверкающее, искрящиеся вспышки молнии. Он и впрямь предрекал, что принесет нам следующий век. Всемирную сеть генераторных станций. Мощь, подвластную и сильным, и слабым, мгновенную передачу энергии и материи из одной части света в другую, когда сам воздух струит волны эфира. Из сообщения мистера Теслы я сделал важный вывод. Его шоу, иначе не назовешь, вносило черты сходства с выступлением опытного иллюзиониста. Публике не нужно было понимать суть, чтобы наслаждаться эффектом. Мистер Тесла, Вкратце изложил множество научных теорий. Хотя понимание слушателей не шло дальше начального уровня, каждый получил уникальную возможность заглянуть в будущее. Я отправил письмо по оставленному Теслой адресу и запросил брошюру с текстом его лекции. 14 апреля 1892 года. Веду приготовления к европейскому турне которая запланирована на вторую половину лета. Больше ни на что нет времени. В дополнение к последней февральской записи отмечу, что наконец-то получил материалы, присланные Теслой, но в них черт ногу сломит. 15 сентября 1892 года. В Париже. Мне аплодировали Венна, Рим, Париж, Стамбул, Марсель, Мадрид и Монте-Карло. Теперь, когда все это уже позади, мечтаю снова увидеть мою любимую Джулию, Эдварда, Лидию и, конечно же, малютку Флоренс. Два месяца назад вся семья приезжала ко мне сюда, в Париж, и с той поры я получил всего лишь пару весточек от моих родных. Через два дня, если расписание пароходов не изменится и поезда пойдут без задержек, я уже буду дома и, наконец-то, смогу отдохнуть. Нам всем смертельно надоело приспосабливаться к законам европейской сцены, а еще того хуже – бесконечно переезжать с места на место и скитаться по гостиницам. Зато мы произвели настоящий фурор. Собирались вернуться домой еще в середине июля, но с десяток варьете стали соперничать за право продлить с нами контракты, почти за честь представлять наш иллюзион. Мы этому были только рады, ведь такая волна интереса приносит нам незапланированную прибыль. Не стану записывать размеры своих доходов. Прежде нужно посчитать накладные расходы и выплатить обещанные премиальные моим помощникам. Но могу с уверенностью сказать, что впервые в жизни чувствую себя богатым. 21 сентября 1892 года. В Лондоне. Надеялся, что после турне буду купаться в лучах славы, Но по приезде выяснил, что Борден не терял времени даром. Видимо, публика наконец-то оценила его иллюзион столетней давности и теперь валом валит на его представление. Я несколько раз видел его на сцене и ни разу не заметил, чтобы он попытался изобразить хоть что-то оригинальное. Не отрицаю, возможно, дело в том, что я ни разу не досидел до конца. Каттер тоже ничего не знает про этот хваленый трюк, по той простой причине, что вместе со мной гастролировал по Европе. Поначалу я сохранял полное равнодушие, но, разбирая почту, скопившуюся за время моего отсутствия, слегка насторожился. Доминик Броутон, один из моих осведомителей, прислал лапидарную записку следующего содержания. Артист. Альфред Борден. Le professeur de la magie. Иллюзион. Новая транспортация человека. «Уровень, самый высокий, заслуживает внимания. Возможность копирования ничтожно мала. Но Борден выполняет свой номер, значит, получится и у вас». Поделился с Джулией. Затем показал ей еще одно письмо. «Меня приглашают на гастроли в Новый Свет. Если я соглашусь, начинать надо будет в феврале с недельного ангажемента в Чикаго, а потом...» Турне по десяти крупнейшим американским городам. Мысль об этой поездке меня и влечет, и терзает. Джулия сказала, выкинь Бордена из головы. Надо ехать в Штаты. Я и сам склоняюсь к тому же. 14 октября 1892 года. Посмотрел новый иллюзион Бордена. Недурно. Чертовски недурно Тем более, что номер очень прост. Досадно, но справедливости ради нужно это признать. Для начала на сцену выкатывается деревянный ящик стандартного типа, какой используют все фокусники. Высотой он в человеческий рост. Три стенки жесткие, задние и две боковых, а впереди дверца, которая позволяет видеть, что внутри. Поскольку ящик установлен на колесах, Вся конструкция поднята над полом, поэтому через дно нельзя выйти или войти незаметно. Обычным порядком продемонстрировав, что ящик пуст, Борден закрывает дверцу и откатывает аппарат влево. Потом он выходит на авансцену и, до умиления неубедительно изображая французский акцент, начинает распространяться об опасностях, которыми чревато исполнение предстоящего номера. У него за спиной прихорошенькая девушка выкатывает на сцену второй ящик точно такой же, как первый. Она открывает дверцу и показывает, что этот ящик тоже пуст. Взмахнув черной мантией, Бордон поворачивается спиной к залу и решительно заходит в ящик. Звучит барабанная дробь. Все остальное исполняется в невообразимом темпе. Чтобы это описать, и то потребуется больше времени. Барабаны бьют все громче. Бордон снимает цилиндр и, отступив вглубь ящика, отбрасывает головной убор высоко в воздух. Ассистентка захлопывает дверцу. В тот же миг изнутри распахивается дверца второго ящика, и зрители к своему изумлению видят, что там стоит Бордон. Ящик, в который он вошел буквально пару секунд назад, складывается и оседает на пол. Бордон задирает голову. Сверху планирует цилиндр, который он успевает поймать, водружает на голову и щегольски заламывает. а потом, сияя улыбкой, выходит к на поклоны. Зал содрогнулся от грома оваций. Признаюсь, я и сам не жалел ладоней. Будь я проклят, если знаю, как он это делает. 16 октября 1892 года. Вчера ездил с катером в Уотерфорт-Регаль, а это не ближний свет, на вечернее представление Бордена. Номер с двумя ящиками показан не был. На обратном пути в Лондон я снова описал Каттеру все, что видел накануне. Он повторил прежний вердикт. бордон использует двойника», — так считает Каттер. Лет двадцать назад он видел аналогичный трюк в исполнении молодой девушки. Я в этом далеко не уверен. У меня не создалось такого впечатления. Один и тот же человек вошел в первый ящик и вышел из второго. Готов поручиться. 25 октября 1892 года Из-за собственной занятости не мог посещать выступление Бордона каждый вечер, но все-таки мы с Каттером дважды за эту неделю выбрались на его представление. Бордон так и не повторил номер с двумя ящиками. Каттер отказывается обсуждать технику этого трюка, пока не увидит его своими глазами и ворчит, что я попусту трачу его и свое время. из-за этого между нами возникают трения. 13 ноября 1892 года. Наконец-то Борден повторил иллюзию с двумя ящиками, и на сей раз со мною был каттер. Это произошло в Льюишемском мюзик-холле Уорлд во время самого заурядного эстрадного варьете. Когда Борден выкатил первый ящик и заведенным порядком показал, что внутри пусто, меня охватило волнующее предчувствие. Катер, сидя рядом со мной, деловито разглядывал сцену в бинокль. Скосив глаза, я заметил, что бинокль направлен вовсе не на фокусника. Катер бегло осматривал все сценическое пространство — кулисы, колосники, задник. Я обругал себя, что сам до этого не додумался, и не стал его отвлекать. Что до меня, я не сводил глаз с Бордена. Вроде бы трюк выполнялся точно так же, как в прошлый раз, даже репризы насчет опасностей, повторялись слово в слово, с тем же французским акцентом. Впрочем, когда он переместился во второй ящик, можно было заметить мельчайшие отличия от предыдущего выступления. Прежде всего, первый ящик на этот раз стоял далеко в глубине сцены, где нет яркого освещения. Я снова покосился на каттера. Не обращая никакого внимания на фокусника, он прицельно навел бинокль на дальний ящик. Была еще одна новая деталь, которая меня заинтересовала, и даже развеселило. Когда Борден снял цилиндр и подбросил его в воздух, я весь подался вперед, готовясь увидеть кульминацию. Понятно, что наверху сидел рабочая сцены которая за небольшую мзду делал то, что требовалось. Борден повернулся к публике с недоуменной улыбкой и был награжден смехом зала. Тогда он преспокойно вытянул вперед левую руку и легким непринужденным движением поймал внезапно упавший из колосников цилиндр. Это было исполнено с великолепным изяществом, и по залу снова прокатился радостный смех. Не дожидаясь, пока наступит тишина, он с головокружительной скоростью вторично подбросил цилиндр. Хлопнула дверца ближнего ящика. Распахнулся дальний ящик. Борден выскочил из него с непокрытой головой. Второй ящик сложился и упал. Борден скользнул к авансцене, поймал цилиндр и водрузил его на макушку. Сверкая улыбкой, кланяясь и посылая воздушные поцелуи, он принимал заслуженные аплодисменты. Хлопали даже мы с Каттером. Когда, наняв экипаж, мы возвращались к себе, в северную часть Лондона, я нетерпеливо спросил Каттера. «Ну, что скажешь?» «Блеск, мистер Энджер», — отозвался он. «Просто блеск. Не часто увидишь что-нибудь новенькое». Не могу сказать, чтобы это восторженное признание меня окрылило. Ты понял, как он это делает? Не отставал я. Разумеется, понял, сэр, ответил Каттер. Да и вы, думаю, тоже. Нет, я все еще теряюсь в догадках. Ума не приложу, как можно находиться в двух местах одновременно. Это же невозможно. Иногда вы меня просто удивляете, мистер Энджер, язвительно заметил Каттер. Это логическая загадка, решаемая логическим рассуждением и ничем иным. Что произошло у нас на глазах? Человек мгновенно переместился из одной части сцены в другую. Это мы с вами так подумали. На то и был расчет. А на самом деле? Ты по-прежнему считаешь, что он использует двойника. А как же еще можно достичь такого эффекта? Но ведь мы с тобой видели одно и то же. Двойника не было. Мы ясно разглядели его до и после. Это один и тот же человек. Тот же самый. Каттер мне подмигнул. а сам отвернулся и стал смотреть в окно на проплывающие мимо скудно освещенные дома Ватерлоу. «Ну!» — в раздражении выкрикнул я. «Что молчишь?» «А что еще сказать-то, мистер Энджер?» «Я тебе плачу жалование, чтобы ты объяснял необъяснимое, Каттер. Нечего меня подкалывать. Это вопрос профессиональной чести». Тут он понял всю серьезность моего отношения и весьма своевременно, потому что мое ревнивое восхищение иллюзионом Бордона постепенно сменялась отчаянием и злостью. «Сэр — Сэр, — веско произнес Каттер, — неужто вы не слыхали о братьях-близнецах? Вот вам и весь сказ. Чушь — Чушь! — воскликнул я. — Да как же иначе-то? — Но ведь первый ящик был пуст. — Это одна видимость, — возразил Каттер. — А второй ящик сложился, как только он из него вышел. — Чисто сработано, я тоже заметил. Мне стало ясно, к чему он клонит. — На сцене использовались стандартные трюки с демонстрацией пустой аппаратуры, из которой позднее кто-то должен появиться. У меня самого в репертуаре есть несколько номеров, основанных на таком же обмане. Я опять проявил обычную недогадливость. Когда я смотрю иллюзион вместе со зрителями, меня так же легко провести, как любого из них. Но близнецы? Об этом я не подумал. Катар дал мне обильную пищу для размышлений. Я довез его до дому. а сам вернулся сюда и крепко задумался. Подробно описав события этого вечера, я начинаю думать, что с Каттером придется согласиться. Тайны больше нет. Черт бы побрал этого Бордена! В двух лицах! Чтоб его разорвало! 14 ноября 1892 года Поделился с Джулией тем, что сказал Каттер. К моему удивлению, Она весело рассмеялась. «Поразительно! Как же мы сами не догадались!» «Значит, ты тоже не отвергаешь такой возможность «Это не просто возможность, мой дорогой. Это единственная возможность показать на открытой сцене такой номер. Пусть будет так». Теперь, вопреки здравому смыслу, я разозлился на мою Джулию. Она берется рассуждать о том, чего не видела. 30 ноября 1892 года Вчера выслушал чрезвычайно любопытное мнение о Бордоне и вдобавок узнал о нем небезынтересные сведения. Замечу, что всю неделю я не имел возможности открыть дневник, потому что выступал первым номером в лондонском мюзик-холле подром Это огромная честь, о чем свидетельствовали не только полные сборы на всех представлениях, кроме одного утренника, но и реакции зала. Еще одно важное следствие заключается в том, что досточтимая пресса соблаговолила уделить мне некоторое внимание. Вчера приходил молодой репортер из «Ивнинг Стар», чтобы взять у меня интервью. Причем мистер Артур Кенек оказался не только репортером, но еще и неплохим осведомителем. Во время нашей беседы, состоявшей из вопросов и ответов, он предложил мне высказать свое мнение о магах современности. Я добросовестно перечислил лучшие достижения своих собратьев. «Вы не упомянули профессора», — заметил мой собеседник, дав мне высказаться. «Разве у вас не сложилось о нем определенного мнения?» «Так уж вышло. Мне не досуг было ознакомиться с его репертуаром», — уклончиво ответил я. «Обязательно сходите!» — воскликнул мистер Кенник. «У него лучший иллюзион в Лондоне!» «Неужели? Я ходил несколько раз!» — захлебывался репортер. — У него есть один номер. Правда, он исполняет его не каждый раз. Говорит, это крайне изнурительно. Так вот, у него есть такой номер. — Да, я краем уха слышал, — бросил я с напускным пренебрежением. — Какие-то два ящика. — Вот именно, мистер Д'Антон. Он исчезает и появляется одновременно. Никто не знает, как он это делает. — Точнее сказать, никто, за исключением собратьев-иллюзионистов, — поправил я. Он использует набор стандартных магических трюков. «Стало быть, вы знаете, как это делается?» «Конечно, знаю», — был мой ответ. «Но не рассчитывайте, что я открою вам точный способ». Тут, признаюсь, я заколебался. Последние две недели меня не покидала высказанная Каттера мысль о двух близнецах, и я уже убедил себя, что он прав. Сейчас мне представилась возможность обнародовать эту тайну». Передо мной сидел жадный до сенсаций слушатель, журналист одной из крупнейших городских газет, чьё любопытство уже пробудила сценическая магия. Из прошлого на меня нахлынула жажда мести, которую я всегда старался заглушить. Сколько раз я себе повторял, что это слабость, которой нельзя поддаваться. Кеник, естественно, ничего не знал о моей вражде с Борденом. Здравый смысл возобладал и на этот раз. Ни один фокусник не будет выдавать секреты другого. В конце концов я произнес. «Способы могут быть разными. Фокус — это не всегда то, что кажется. Путем длительных тренировок и репетиций...» При этих словах юный газетчик едва не выпрыгнул из кресла. «Сэр, неужели вы полагаете, что он использует двойника? Все лондонские иллюзионисты словно сговорились. Я поначалу думал точно так же». — Да, именно этим он и пользуется. Я немного успокоился при виде такой непосредственности. — В таком случае, сэр, — вскричал юноша, — вы заблуждаетесь, как и все остальные. Никакого двойника нет и в помине. Вот что самое поразительное. — У него есть брат-близнец, — произнес я. Другие возможности исключены. — Это не так. У Альфреда бордона нет ни брата-близнеца, ни двойника, который мог бы сойти за него самого. Я наводил о нем справки и отвечаю за свои слова. Он работает один, если не считать ассистентки, которая выходит с ним на сцену, и техника, который помогает ему в изготовлении аппаратуры. В этом отношении он ничем не отличается от других представителей профессии. У вас ведь тоже? Да, разумеется, у меня тоже есть конструктор, с готовностью подтвердил я. Однако мне нужны подробности. Ваше сообщение меня очень заинтересовало. «У вас надежные источники?» «В высшей степени!» «А доказательства?» «Полагаю, вы согласитесь, сэр», ответил Кенник, «что нельзя доказать то, чего не существует». «Могу сказать одно. Я провел журналистское расследование и не нашел ни единого факта в поддержку вашего мнения». С этими словами он протянул мне тонкую пачку бумаг. Это были сведения о мистере Бордене, которые меня невероятно заинтриговали, и я попросил репортера уступить их мне. Тут в каждом из нас взыграли профессиональные амбиции. Он твердил, что журналист не имеет права передавать результаты своих расследований третьему лицу. На это я отвечал, что даже при наличии у него полных и абсолютно правдивых сведений о Бордоне их все равно не удастся опубликовать при жизни этой персоны. «С другой стороны», — говорил я, — «Будь у меня возможность провести свое собственное расследование, я мог бы впоследствии предоставить ему сведения для поистине сенсационного материала». В результате Кенник согласился дать мне переписать фрагменты своего архива, что я тут же и сделал под его диктовку. Своими выводами он со мной не поделился, впрочем, они, по правде говоря, не представляли для меня никакого интереса. В благодарность я вручил ему пять саверенов. Когда с этим было покончено, Мистер Кенниг спросил, «Можно полюбопытствовать, сэр, какой цели вы надеетесь достичь с помощью этих сведений?» «У меня одна цель — служение магическому искусству», — решительно ответил я. «Понятно», — кивнул он. «Хотите дослужиться до того, чтобы освоить иллюзион профессора?» «Уверяю вас, мистер Кенниг», — с холодным презрением бросил я, провожая его к выходу. «Уверяю вас, что при желании...» мог бы исполнять этот шутовской трюк хоть каждый вечер. Репортер ушел. Сегодня у меня свободный день, поэтому я смог описать эту встречу. Последняя колкость Кеннига не дает мне покоя. Во что бы ты ни стало, нужно разгадать секрет Бордена. Нет мести более сладостной, нежели побить врага его же оружием, обойти по всем статьям, оставить далеко позади. Благодаря любезности мистера Кеннига в мое распоряжение поступили ценнейшие сведения о мистере Бордене, которые мне очень пригодятся. Впрочем, они нуждаются в проверке.